Глава пятая. Начинается настоящее производство. Если бы имелось средство сэкономить время на десять процентов или повысить результаты на десять процентов, то неприменение этого средства означало бы десятипроцентный налог на все производство. Если, скажем, время одного человека стоит пятьдесят центов в час, то десятипроцентная экономия составит лишний заработок в пять центов. Если бы владелец небоскреба мог увеличить свой доход на десять процентов, он отдал бы охот на половину этого добавочного дохода только для того, чтобы узнать это средство. Почему он построил себе небоскреб? Потому что научно доказано, что известные строительные материалы, примененные известным образом, дают известную экономию пространства и увеличивают наемную плату. Тридцатиэтажное здание не требует больше фундамента и земли, чем пятиэтажное. Следование старомодному способу постройки стоит владельцу пятиэтажного здания годового дохода с двадцати пяти этажей. Если двенадцать тысяч служащих сберегут каждый ежедневно по десять шагов, то получится экономия пространства и силы в пятьдесят миль. Таковы были методы. На которых было основано производство моего предприятия. Все делалось почти само собой. Вначале мы пробовали брать машинистов, но когда понадобилось поднять производительность, то выяснилось, что мы не могли набрать достаточно машинистов. Также оказалось вскоре, что нам для этого вовсе не надо было квалифицированных рабочих, и отсюда родился принцип, который я дальше подробно объясню. Мы должны признать наперед, что не все люди одинаково одарены. Если бы каждое действие нашего производства требовало умения, то наше производство не существовало бы. Обученных рабочих в тех количествах, в каких они нам были тогда нужны, не удалось бы собрать в течение ста лет. Два миллиона обученных рабочих не могли бы выполнить руками, даже приблизительно, нашей ежедневной работы. Не нашлось бы, кроме того, человека, желающего управлять миллионами людей. Еще важнее тот факт, что продукты этих миллионов изолированных рук никогда не могли бы доставляться по цене, соответствующей покупательной силе. Но даже если бы было возможно представить себе подобное собрание людей, надлежащую управляемых и достигнуть согласованности в работе, то представьте себе помещение. необходимая для них. Как велико было бы число лиц, занятых непродуктивной работой, то есть исключительно передачей продуктов с одного места в другое? При таких обстоятельствах не было бы возможности платить больше десяти-двадцати центов дневного заработка, так как в действительности ведь не работодатель платит жалование, он только управляет деньгами, жалование платит нам продукт. А управление организует производство так, чтобы продукт был в состоянии это делать. Действительно, экономические методы производства появились далеко не все сразу. Они приходили постепенно так же, как и мы постепенно с течением времени начали производить сами наши автомобильные части. Модель Т была первым автомобилем, который мы сами построили. Главная экономия началась со сборки частей и перешла потом и на другие отделы производства. Так что теперь, хотя мы и имеем большой штат ученых-механиков, они не строят автомобили, они здесь только для того, чтобы облегчать другим производство. Наши обученные рабочие и служащие – это люди, занятые опытами, Машинисты и изготовители инструментов и образцов. Они могут поспорить с любым рабочим на свете. Да, они слишком хороши, чтобы терять свое время на предметы, которые могут быть лучше сделаны при помощи изготовленных ими машин. Большая часть занятых у нас рабочих не посещали школ. Они изучают свою работу в течение нескольких часов или дней. Если в течение этого времени они не поймут дела, то мы не можем пользоваться ими. Многие из них иностранцы. Все, что мы от них требуем, прежде чем определить их на место, это чтобы они потенциально были в состоянии дать столько работы, чтобы оплатить то пространство, которое они занимают на фабрике. Им не нужно быть особенно сильными. Мы имеем, правда, рабочих с большой физической силой. Хотя их число быстро сокращается, но у нас есть и рабочие, не обладающие никакой силой, такие, которых в этом смысле мог бы заменить трехлетний ребенок. Невозможно проследить шаг за шагом все наше производство и показать, как все произошло без того, чтобы не остановиться подробно на различных технических процессах. Я даже не знаю, возможно ли это вообще. Так как ежедневно происходит что-нибудь новое, и никто не может уследить за всем, я беру наугад несколько нововведений. По ним можно будет приблизительно судить о том, что произойдет, когда мир поставит производство на правильный фундамент и насколько дороже мы платим за вещи, чем это в сущности должно быть, насколько ниже заработная плата против той, которая была бы допустима и как необъятно поле. Подлежащее еще расследованию. Общество Форда завоевало пока только минимальный участок. Автомобиль Форда состоит приблизительно из пяти тысяч частей, включая сюда винты, гайки и тому подобное. Некоторые части довольно объемисты, другие же, наоборот, не больше части часового механизма. При постройке нами первых автомобилей мы собирали автомобиль. начиная с любой части на земле и рабочие приносили требующиеся для этого части по порядку на место сборки совершенно так же, как строят дом. Когда мы стали сами изготавливать части, получилось само собой, что были устроены для каждой части определенные отделы, и в большинстве случаев один и тот же рабочий делал все, что необходимо для производства небольшой части. Быстрый рост и темп нашей производительности потребовали, однако, весьма скоро изобретение новых производственных планов для того, чтобы различные рабочие не мешали друг другу. Необученный рабочий употребляет больше времени на разыскание и доставку материала и инструментов, чем на работу, и получает потому меньшую плату, так как и по сие время прогулки еще не особенно высоко оплачиваются. Первый успех в сборке состоял в том, что мы стали доставлять работу к рабочим, а не наоборот. Ныне мы следуем двум серьезным общим принципам при всех работах: заставлять рабочего по возможности не делать никогда больше одного шага и никогда не допускать, чтобы ему приходилось при работе наклоняться вперед или в стороны. Правила, соблюдаемые при сборке, гласят: первое — располагай инструменты. Как и рабочих, в порядке предстоящей работы, чтобы каждая часть во время процесса сборки проходила возможно меньший путь. Второе, пользуйся салазками или другими транспортными средствами, чтобы рабочий мог по окончании работы над предметом положить его всегда на одно и то же место, которое, конечно, должно находиться как можно ближе, если возможно, используя силу тяжести. чтобы подвести соответствующую часть следующему рабочему; третье, пользуясь сборочными путями, чтобы привозить и увозить составные части в удобные промежутки времени. Конечным результатом следования этим основным правилам является сокращение требований, предъявляемых к мыслительной способности рабочего, и сокращение его движений до минимального предела. По возможности ему приходится выполнять одно и то же дело одним и тем же движением. Сборка шасси с точки зрения неопытного человека является самой интересной и наиболее знакомой процедурой. Было время, когда она представляла собой самый важный процесс. Теперь мы собираем отдельные части именно на местах их распределения. Приблизительно 1 апреля 1913 года. Мы произвели наш первый опыт со сборочным путем. Это было при сборке магнита. Опыты производятся у нас сначала в небольшом масштабе. Если мы открываем лучший рабочий метод, мы, не рассуждая, приступаем даже к основательным изменениям. Но мы должны только безусловно убедиться в том, что новый метод действительно наилучший, прежде чем мы приступим к коренным изменениям. Мне кажется. Что это был первый подвижно-изборочный путь, какой когда-либо был устроен. В принципе, он был похож на передвижные пути, которыми пользуются чеккакские укладчики мяса при дроблении туш. Прежде, когда весь сборочный процесс находился еще в руках одного рабочего, последний был в состоянии собрать от тридцати пяти до сорока пяти магнета в течение девятичасового рабочего дня. То есть ему требовалось около двадцати минут на штуку. Позднее его работа была разложена на двадцать девять различных единичных действий, и благодаря этому время сборки сократилось до тринадцати минут и десяти секунд. В 1914 году мы приподняли путь на восемь дюймов, и время сократилось до семи минут. Дальнейшие опыты над темпом работы довели время сборки до пяти минут. Короче говоря, Результат следующий: с помощью научных методов рабочий в состоянии дать в четверо больше того, что он давал сравнительно еще немного лет тому назад. Сборка двигателя, которая раньше также производилась одним рабочим, распадается сейчас на сорок восемь отдельных движений, и трудоспособность занятых этим рабочих в трое увеличилась. Вскоре мы испробовали то же самое и для шасси. Наивышшая производительность, достигнутая нами при стационарной сборке шасси, равнялась в среднем двенадцати часам и восьми минутам для одного шасси. Мы попробовали тянуть шасси посредством ворота и каната на протяжении двухсот пятидесяти футов. Шесть монтёров двигались вместе с ним и собирали во время пути приготовленные вблизи части. Этот несовершенный опыт сократил уже время до пяти часов и пятидесяти минут для одного шасси. В начале 1914 года мы проложили сборочный путь выше. В этот промежуток времени мы ввели принцип вертикального положения при работе. Один путь находился на высоте 26 и три четверти дюйма, а другой на 24 с половиной дюйма над землей. Чтобы подогнать их к различному росту рабочих бригад, поднятие рабочей плоскости на высоту руки и дальнейшее дробление рабочих движений, причем каждый человек делал все меньше движений руками, привели к дальнейшему сокращению рабочего времени до одного часа тридцати трех минут для шасси. Прежде только шасси собиралось посредством целой серии единичных работ. Монтаж кузова происходил в Джон Арстрид. Знаменитой улице, которая пересекает наши фабрики в Хайленд-парке. А теперь весь автомобиль собирается по такому же принципу. Не следует думать, что все это произошло так скоро и просто, как рассказывается. Темп работы был сначала тщательно испытан. Для магнета мы сначала взяли скорость скольжения в шестьдесят дюймов в минуту. Это было слишком быстро. Потом мы попробовали 18 дюймов в минуту. Это было слишком медленно. Наконец мы установили темп 44 дюйма в минуту. Первым условием является, чтобы ни один рабочий не спешил. Ему предоставлены необходимые секунды, но ни одной больше. После того как ошеломляющий успех сборки шасси побудил нас реорганизовать весь наш способ производства. И ввести во всем монтировочном отделе рабочие пути, приводимые в действие механическим способом. Мы установили для каждой отдельной монтировочной работы соответствующий темп работы. Например, сборочный путь для шасси движется со скоростью шесть футов в минуту, путь для сборки передних осей сто сорок восемь дюймов в минуту. При сборке шасси производятся сорок пять различных движений. И устроено соответствующее число остановок. Первая рабочая группа укрепляет четыре предохранительных кожуха костов у шасси. Двигатель появляется на десятой остановке и так далее. Некоторые рабочие делают только одно или два небольших движения рукой, другие гораздо больше. Рабочий, на чьей обязанности лежит постановка какой-нибудь части, не закрепляет ее. Эта часть иногда закрепляется только после многих операций. Человек, который вгоняет болт, не завинчивает одновременно гайку. Кто ставит гайку, не завинчивает ее на крепко. Предвижение номер тридцать четыре. Новый двигатель получает бензин, предварительно будучи смазан маслом. Предвижение номер сорок четыре. Радиатор наполняется водой, а предвижение номер сорок пять. Готовый автомобиль выезжает на улицу Джон Эр Стрит. Точно такие же методы применялись, разумеется, и при сборке двигателя. В октябре 1913 года сборка мотора требовала 9,9 рабочего часа. Шесть месяцев спустя, благодаря системе скользящей сборочной дороги, время сократилось до 5,14 рабочего часа. На нашей фабрике каждая отдельная рабочая часть находится в движении, или она скользит на больших цепях, прикрепленных выше человеческого роста, в последовательном порядке для монтажа, или движется по катящимся путям, или посредством силы тяжести. Решающим является тот факт, что кроме сырых материалов ничто не поднимается и не таскается. Сырые материалы доставляются куда следует. На грузовиках посредством частично собранных фордовских шасси, которые настолько подвижны и проворны, что без труда скользят в проходах туда и сюда, ни одному рабочему не приходится ничего таскать или поднимать. Для этого у нас существует особый отдел транспортный. Мы начали с того, что собрали весь автомобиль на одной фабрике, затем мы стали сами фабриковать отдельные части. И сейчас же устроили отделы, в каждом из которых выделывалась только одна какая-нибудь часть. В том виде, в каком наше производство существует сейчас, каждый отдел фабрикует только одну известную часть или собирает ее. Каждый отдел сам по себе небольшая фабрика. Часть доставляется туда в виде сырого материала или отлитой формы, проходит там через целый ряд машин. или нагревательных процессов, или еще через какой-либо специальный отдел и покидает свой отдел уже в виде готового фабриката. В начале нашего производства различные отделы были расположены довольно близко один от другого, и это было сделано для облегчения транспорта. Я не предполагал, что возможно провести такое строгое разностороннее деление, но по мере роста производства И увеличение числа отделов. Мы приостановили производство целых автомобилей и сделались фабрикой для выделки автомобильных частей. Затем мы сделали еще открытие, именно что нет надобности изготавливать все части на одной и той же фабрике. По правде говоря, это не было открытием. В сущности, я только вернулся по кругу к моей исходной точке. Когда я покупал двигатели и добрых девяноста процентов различных частей, когда мы начали изготавливать части сами, то нам показалось естественным, чтобы все они были изготовлены на одной фабрике, как будто получалось какое-то преимущество, если весь автомобиль создавался под одной и той же крышей. Ныне мы пришли к совершенно другому выводу: если в будущем понадобится строить еще другие большие фабрики, то это случится только потому, что отдельные части должны быть изготовлены в таких огромных количествах, что для этого потребуется весьма широкий масштаб. Я надеюсь, что со временем большая фабрика в Хайленд-Парке ограничится только двумя различными видами деятельности. Отливка частей производится теперь уже на фабрике в Риверруш. Таким образом, мы на пути возвращения туда, откуда мы начали. Стой только разницей, что теперь, вместо того чтобы выписывать части извне, как мы делали это раньше, мы сами поставляем их. Подобное развитие дела дает нам право делать самые широкие выводы. Оно означает, как я еще укажу в следующей главе, что промышленность в высшей степени нормализованная и дифференцированная ни коим образом не должна концентрироваться в одном единственном фабричном здании. а должна принимать в расчет связанные с производством расходы по перевозке и затруднения из-за дальности расстояния. Тысячу, пять тысяч рабочих должны составлять законный максимум, потребный для одной фабрики. Этим самым разрешилась бы трудная задача доставлять рабочих на место работы и обратно. Не было бы перенаселенных рабочих жилищ и всевозможных неестественных обиталищ. которые являются ныне неизбежным следствием колоссального производства, требующего поселения вблизи него огромного количества рабочих. В Хайленд-парке имеется теперь пятьсот отделов, фабрика Пикетт имеет только восемнадцать отделов, раньше в Хайленд-парке было только сто восемьдесят. Отсюда совершенно ясно, насколько далеко мы шагнули в производстве отдельных частей. Не проходит недели Чтобы не появилось какого-нибудь улучшения в машинах или в процессе производства, иногда даже совершенно противоречивого принятым в стране лучшим производственным методом. Я, например, помню, как мы вызвали одного владельца машиностроительного завода, чтобы обсудить с ним постройку одной специальной машины. Машина должна была выпускать 200 штук в час. Это должно быть ошибка, объявил фабрикант машин. Вы полагаете 200 штук в день? Не существует машин, которые могли бы давать 200 штук в час. Служащий нашего общества послал за инженером, построившим машину, и изложил ему свои пожелания. Хорошо. А что еще? Совершенно невозможно, сказал энергично фабрикант машин. Нет машины с такой производительностью. Совершенно невозможно. Невозможно, вскричал инженер. Если хотите пройти со мной на первый этаж, я покажу вам ее на полном ходу. Мы сами построили одну такую машину, чтобы посмотреть, возможно ли это. А теперь нам нужно несколько штук такого типа. В нашем производстве нет особой записи опытов. Заготовщики и надсмотрщики помнят сделанные. Если какой-либо метод был уже однажды безрезультатно испробован, то кто-нибудь будет об этом помнить. Мне все равно, что люди будут ссылаться на то, что опыт производил другой человек. Иначе у нас скоро накопилась бы масса невыполнимых вещей. В этом заключается вред слишком добросовестной регистрации. Совершенно нелогично предполагать, что опыт должен каждый раз неудаваться только потому. Что произведенный известным лицом и известным способом он потерпел неудачу, говорилось, что серый чугун не будет выливаться по нашему ценному методу. На лицо имелся даже целый ряд неудачных опытов. Несмотря на это, мы делаем это сейчас. Тот человек, которому это наконец удалось, или ничего не знал о прежних опытах, или не обратил на них внимания. Равным образом нам доказывали, что совершенно невозможно выливать горячий металл из сплавильных печей прямо в формы. Обыкновенно металл течет сначала полоткам, отстаивается там немного и перед выливанием в форму растапливается еще раз. Но на фабрике в Риверруш мы выливаем металл прямо из круглых печей, которые наполняются из доменных печей. У нас нет так называемых экспертов. мы даже были вынуждены отпустить всех лиц, которые воображали себя экспертами, потому что никто, хорошо знающий свою работу, не будет убеждать себя, что знает ее досконально. Кто хорошо знает работу, тот настолько ясно видит ошибки и возможности исправлений, что не устанно стремится вперед и не имеет времени рассуждать о своих потребностях. Это постоянное стремление вперед создает веру и самоуверенность, так что со временем ничто не кажется невозможным. Но если довериться эксперту, то бывают вещи, кажущиеся неисполнимыми. Я на отрез отказываюсь считать что-нибудь невозможным. Я не нахожу, чтобы на земле был хотя бы один человек, который был бы настолько следующего известной области. чтобы мог с уверенностью утверждать возможность или невозможность чего-нибудь, правильный путь опыта, правильный путь технического образования должны бы по праву расширять кругозор и ограничивать число невозможностей. К сожалению, это не всегда так. В большинстве случаев техническое образование и так называемый опыт служат лишь тому, чтобы показать последствия неудавшихся опытов. Вместо того, чтобы оценивать подобные неудачи по их существу, они становятся оковами успеха. Пусть придет кто-нибудь, объявит себя авторитетом и скажет, что то или это неисполнимо, и целый ряд бессмысленных последователей будут повторять: это неисполнимо. Например, литье. При литейных работах всегда пропадало много материала. Кроме того, это дело настолько старо. Что его опутывает целая сеть традиций. В результате улучшения вводятся только с большим трудом. Один авторитет заявил прежде, чем мы начали наши опыты, что тот, кто утверждает, что сможет в течение года понизить расходы по литию, обманщик. Наша литейная была почти такая же, как и все остальные, когда в 1910 году. Мы отливали наши первые цилиндры модели Т. Все работы происходили вручную. Лопаты и тачки были в полном ходу. Требовались обученные и необученные рабочие. Мы имели своих формовщиков и своих рабочих. Теперь мы располагаем не свыше пяти процентов основательно обученных формовщиков и литейщиков. Остальные девяносто пять процентов необученные, или правильнее говоря, Они должны научиться только одному движению, которое может постигнуть самый глупый человек в два дня. Литье производится исключительно машинами. Каждая часть, которая должна быть отлита, имеет свое единство или группу единств, смотря по предусмотренному производственным планом числу. Требующиеся для этого машины приспосабливаются для данной отливки, а относящиеся к единству рабочие. Должны производить только одно постоянно повторяемое движение рукой. Единство состоит из свободно подвешенного габалком пути, на котором устроены через известные промежутки маленькие платформы для литейных форм. Не вдаваясь в технические подробности, я хочу еще указать, что изготовление форм шишек происходит в то время, когда работа на платформах продолжается. Металл выливается в форму в другом месте, в то время как работа скользит дальше, и пока форма с налитым в нее металлом дойдет до конечной станции, она уже достаточно остынет, чтобы подвергнуться автоматически очистке, машинной обработке и сборке, в то время как платформа скользит дальше за новой загрузкой. Другой пример: сборка поршня. Даже по старой системе процедура это требовала только трех минут. Казалось, она не заслуживает особого внимания. Для этого были поставлены два стола, и в общем были заняты двадцать восемь человек. В течение девятичасового рабочего дня они собирали всего на всего сто семьдесят пять поршней, то есть им требовалось ровно три минуты и пять секунд на штуку. Никто не наблюдал за этим. И многие поршни оказывались негодными при сборке мотора. Весь процесс был в общем прост. Рабочий вытаскивал валик из поршня, смазывал его, вставлял на место шатун и валик через шатун и поршень притягивал один винт и подтягивал другой. И дело было закончено. Заготовщик подверг весь процесс точной проверке, но не был в состоянии сказать. Почему на это требовалось целых три минуты? Он проанализировал тогда различные движения по хронометру и нашел, что при девятичасовом рабочем дне четыре часа уходило нахождение в зад и вперед. Рабочие не уходили совсем, но они должны были двигаться то туда, то сюда, чтобы принести материал и отложить в сторону готовую часть во время всего процесса. Каждый рабочий делал восемь различных движений рукой. Заготовщик предложил новый план, причем он разложил весь процесс на три действия. Подогнал к станку салазки, поставил трех человек с каждой стороны и одного надсмотрщика на конце. Вместо того чтобы производить все движения, каждый человек проделывал только треть таковых, столько, сколько можно было сделать, не двигаясь в стороны. Группа рабочих была сокращена с двадцати восьми до четырнадцати человек. Рекордная производительность двадцати восьми человек была сто семьдесят пять штук в день, а теперь семь человек в течение восьмичасового рабочего дня выпускают две тысячи шестьсот штук. Действительно стоит вычислить экономию. Покрытие лаком задней оси было раньше сопряжено с большой потерей времени. Ось погружалась от руки в бадью с эмалевым лаком, для чего требовались различные движения двух человек. Теперь всю эту работу производит один человек с помощью особенной, нами изобретенной и построенной машины. Ему нужно только подвесить ось на подвижную цепь, на которой она скользит до бадьи. Два рычага подталкивают захваты к цапфам, прикрепленным к бадье. Последнее поднимается вверх на шесть футов, ось погружается в лак, потом бадья опять опускается, а ось следует дальше в печь для просушки. Вся процедура занимает в точности тринадцать секунд. Радиатор — более сложное дело, а запайка требовала некоторой сноровки. Он состоит из девяносто пяти трубок, которые надо было приладить и запаять вручную. Эта работа требовала терпения и ловкости. Теперь же все производится одной машиной, которая за восемь часов выпускает тысячу двести радиаторов пустых тел. Последние проводятся механическим путем через печь и там запаиваются. Кузнецы и обученные рабочие стали не нужны. Раньше мы прикрепляли части кожуха к самому кожуху посредством пневматических молотов. которые считались тогда новейшим изобретением, нужно было шесть человек, чтобы держать молоты, шесть человек около кожуха, и шум был невообразимый. Теперь же автоматический пресс, обслуживаемый одним человеком, выполняет в пять раз больше того, что делали эти двенадцать человек в течение одного дня. На фабрике Пикетт цилиндр во время лития. Должен был прежде пройти расстояние около четырех тысяч футов. Теперь мы сократили этот путь до трехсот с небольшим футов. Ни один материал не обрабатывается у нас от руки. Ни один процесс не производится вручную. Если можно достигнуть того, чтобы машина функционировала автоматически, то это проводится. Ни об одном ручном движении мы не думаем. что оно является наилучшим и наиболее дешевым. При этом только десять процентов наших машин специальные машины, остальные все обыкновенные машины, но приспособленные для известных действий. И все эти машины стоят близко одна к другой. Мы установили на площади в один квадратный фут больше машин, чем какая-либо фабрика на свете. Каждая лишняя пяТЬ означает ненужное повышение расходов по производству, а мы не желаем ненужного вздорожания. Несмотря на это, недостатка в месте нет. Каждый занимает столько места, сколько ему нужно, но и не больше. Наряду с этим не следует забывать, что все части сконструированы так, чтобы по возможности упростить их выполнение, а экономия... Хотя сравнение несколько хромает, но эффект все же поразителен. Если бы при нашей настоящей производительности приходилось такое же число служащих на автомобиль, как в 1913 году при основании нашего производства, причем эта рабочая сила применялась только к работе по монтажу, мы должны были бы иметь около двухсот тысяч рабочих. На самом деле число наших рабочих теперь Когда наша производительность достигла предела в четыре тысячи машин в день, не дошло еще до пятидесяти тысяч.